В коридоре уже ждал Мэтт в плаще и куртке с луком в руке. На поясе его болтался колчан. Мэтт беспокойно качался на пятках и поглядывал в сторону лестницы. Во взгляде его читалось нетерпение, пополам со страхом. «Это не очень-то похоже на сказание, а, Рант с хриплым голосом произнес он. «Что за неприятности?» – спросил Рант.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 Толпа сельчан около трех дюжин, окружил сгоревший остов фургона торговца, ночь отступила от нескольких пылающих факелов. Лицом к собравшимся и спиной к гостинице стояла Марень, с нарочитой небрежностью опираясь на жезл. Впереди толпы Рант разглядел троих – хари Коплина, его братца Дарла и Билли Конгара. Там же находился Кен Буе, который, по всей видимости, чувствовал себя не в своей тарелке – Ранд был потрясен, увидев, как Харри размахивает кулаком перед Мореем. «Убирайся из Эмондова луга!» – кричал женщине угрюмолицей фермер. Несколько голов в толпе поддержали его, но не очень решительно, и вперед никто не полез. Очевидно, в толпе, чувствуя локоть другого, они готовы были выступить против Айседай, но выделяться из толпы никто не спешил. Никому не хотелось встать на против у которой есть все основания обижаться на них.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 Икари выглядел разочарованным и сердито хмурил брови. Вдруг он выхватил у Дарла факел и вытянул его в сторону Марин. «Убирайся!» – заорал он. «Или вы тебя сожжем!» Повисла гробовая тишина, люди испуганно попятились. Народ дворечия, если на него нападали, мог дать сдачи, но насилия вовсе не было в обычае, и угрожать людям было для двореченцев чуждо, если не считать случайного размахивания кулаками. Кенгуи, Билли Конгар и Копленный остались впереди односельчан дни К тому же убили был такой вид, будто он готов дать деру. Харри, почувствовав отсутствие поддержки, беспокойно вздрогнул, но быстро правился. «Убирайся!» – выкрикнул он снова. Ему вторил Дарл и едва слышно Билли. Харри свирепо обернулся к остальным, большинство отводили глаза в сторону. Неожиданно из тени выступили Бран Алвир и Харл Лухан, и остановились в стороне а та из седа и толпы. В руке мэр небрежно держал большой деревянный молоток, которым обычно вбивал краны в бочки. «Тут кто-то предлагает спалить мою гостиницу!» — вкарающего осведомился мастер Алвир. Оба Коплина сделали шаг назад, а Кенбуе бочком отошел от них. Билли Конгар юркнул в толпу. «Нет!» — быстро сказал дарл «Мы этого никогда не говорили, бран э мэр!» Бран кивнул. «Тогда я верно слышал, как ты грозишь постояльцам моей гостиницы!» «Она... Ай, седай!» — гневно начал Харри, но слова застряли у него в горле, когда шевельнулся Харл Лухан. Кузнец просто потянулся, вытянув над головой руки, сжав огромный кулачище до хруста в суставах, но Харри смотрел на него так, словно один из этих кулаков сунули ему под нос. Харл сложил руки на могучей груди. «Прошу прощения, хари я не хотел тебя перебивать. Чё ты там говоришь?» Однако хари похоже, вообще утратил всякое желание говорить. Он сутулился опустил плечи, словно пытаясь сжаться и исчезнуть с глаз долой. «Удивляюсь я вам, люди!» — гневно выпалил Бран. «Пайталкар! Минувшей ночью у твоего парнишки была сломана нога, но сегодня я видел, как он ходил. Это ведь её заслуга, разве нет?»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 — Если эти троллоки пришли не из-за нее, то почему они вообще пришли? Мы в двуречии не хотим иметь ничего общего, Сай-Седай. Пусть она вместе со своими неприятностями держится от нас подальше. Несколько человек предупредительно из глубины толпы выкрикнули. — Не надо на Сай-Седай, с их неприятностями! — Прогнать ее! — Прочь! Выгнать ее! Чего они пришли, если не из-за нее? Лицо барана стало наливаться гневом. Но он не успел сказать ни слова, Марэйн неожиданно подняла вверх свой резной жезл и завертела его двумя руками над головой. Толпа ахнула, вслед за ней ранд, когда из кончиков крутящегося жезла ударило шипящее белое пламя, словно огненные наконечники копья. Даже Бран и Харл чуть подались назад.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 «Честные фермеры, пастухи, ремесленники, народ дворечия!» «На юге, — сказала Марин, — лежит река, которую вы называете Белой рекой. Однако далеко к востоку отсюда люди зовут ее названием, что принадлежит ей по праву — мани Манитерендрелле, на древнем языке — воды горного приюта, искрящиеся воды, что некогда протекали через страну храбрости и красоты».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 Подпал под власть чар Морейн. Когда она вновь заговорила, он, как и остальные, жадно вслушивался в каждое слово. Около двух столетий тролоковые войны опустошали мир. И где бы ни кипела битва, стяг с красным орлом, знамя Монатерен реял в самой гуще сражения. Воины Монатерен были занозой в ступне темного и куманикой в его руках. «Пойте о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 Когда армии темного устремились на земли Манатерен, перед ними стояли воины горного приюта. За спиной у них была Тарендерелли. Кое-кто из жителей деревни одобрительно зашумел, но Морейн продолжала говорить, будто не слыша их. Полчища, вставшая перед Манатерен, могло своим числом устрашить самое храброе сердце. Небо было черно от воронов, земля почернела от тролоков. От тролоков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 Однако они знали, что должны делать. Их родная страна была совсем рядом за рекой. Они должны удержать это полчище и ту силу, что явилось с ним, не пустить их в горный приют. Аймон разослал вестников. Была обещана помощь, если им удастся выстоять у Тарендерелли не меньше трех дней. Три дня сдерживать врага, который мог сокрушить их и в первый же час...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 Не пришло никаких подкреплений, и дольше оборонять переправы через реку его поредевшее войско просто не могло. «И не — И что же они сделали? — спросил Харри. Свет факелов дрожал под холодным ночным ветерком, но никто не думал плотнее закутаться в плащи. — Аэмон переправился через Тарендерелли, — сказала Марин, — разрушив за собой приправы. и по всей стране он разослал весть, чтобы люди спасались бегством, поскольку понимал, те силы, что идут с Тролоковой ордой, найдут способ переправиться через реку. Уже когда сообщения были отправлены, началась переправа Тролоков, и солдаты Монатерен вновь вступили в бой, ценою своих жизней покупая те часы, которые дали бы возможность спастись их народу. В городе Монатерен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 коплены, с кислыми злыми лицами и хмурясь еще больше, поозирались вокруг и растворились в ночи без единого слова. Билли Конгар успел уже испариться раньше, опередив своих кузенов. ланд потянул Ранда за куртку и закрыл дверь. «Идем, парень!» Стражник направился в заднюю часть гостиницы. «Вступайте сюда, оба! Живее!» Ран помедлил, удивленно переглянувшись с мэтом «Пока Морейн рассказывала о прошлом...»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 «Ну, чего и спросил Лан, стоя в задних дверях, ведущих во двор из общей залы. вздрогнув Мэт заспешил к нему. Пытаясь убедить себя в том, что он на пороге грандиозного приключения, Рант направился вслед за Ланом и Мэтом через темную кухню во двор конюшни.